بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده نستعينه ونستوفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا والسيئات عمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضل فلا هاجه وشهدوا اللّه إله وحده لا شريك له وشهدوا أن محمدا عبده ورسوله أيه الذين آمنوا تقوا حق تقاته ولا تموتون إلى وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والأرحام إن واها كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سجيدا يصلح لكم معمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله Вахайруль Хади Хади Мухаммед Сау алейкум, Вашаруль Умури Махдасатуха, Вакуллю Бидаатину w прошлый раз мы поговорили о некоторых основах имама Шафира в комментариях или некоторых лингвистических значениях шариатских текстов и сказали что в общем да как можно все это заключить то что имам Шафи э, если нету того чтобы противоречило этому то он использует слово в двух его значениях или больше если это позволяет это слово и сказали что вот это вот деление которым поделил имам Шафи Бидаат, оно возможно только тогда, когда он в самом деле предал вот этому выражению или словам пампасания касай хассалям. Куллю даляля несколько значений. Одно значение шариатское, которое он э, оставил на Парицании, так как оно пришло в хадисе, и одно значение лингвистическое, которое он сказал, что оно будет. Э, поощряемым с определенными условиями с определенными условиями и зачитаем слова имам Ибн Раджаба в этом вопросе потом вернемся еще раз к словам этого лектора сказал имам Ибн Раджаб в комментарии 28 хадиса в своей книге Джами Улюму л-Хикам ва кадрауал -ну айм алихи, ан Hadafna Harmala ibn Yahya Qal sami'atu as akul Al-bid'atu передал Peredal Abu со So swoim то, что имам Shafi'i Rahimu'a Сказал Bid'at Dwa bid'at То есть, даже уже Если остановиться на вот этом выражении Он говорит dwa bid'at Как можно поделить педаат на два педаата или одну сущность на два на две сущности кроме как если придать первоначальное сущность то что ты делишь несколько значений почему потому что какая-то его часть должна быть по любому парицаймой почему потому что Посланник Аллаха назвал это порицаемым поэтому это еще раз доказывает что Имам Шафи понял Вот это вот порицание двумя сторонами, если можно так сказать. Он сказал: Атун Махмуда, похвальное нововведение и порицаемое нововведение. И потом э -э, прокомментировал и сказал: фама сунна, то, что соответствует сунне, Махмудан, то будет похвальным. То есть, значит, имам Шафира и откуда он взял вот эту похвальность? что указал ему на похвальную нас. Это сунна. Это сунна. Значит, мы же прочитали, и даже лектор соглашается с тем, что лингвистическое значение бид'а это то, чему не было примера, или то, чему ничто не предшествовало. то, чему ничто не пришествовало. В то время, как Имам Шафи говорит, то, что соответствует судне, значит, должна быть какая-то основа, какой-то пример первоначальный, по которому ты будешь судить, соответствует это или нет. Как как Ты говоришь, этот человек похож на кого-то другого. Его действия похожи на какие-то другие действия. Его действия соответствуют действиями тому человека, То есть ты сравниваешь это с этим поэтому это не может быть в полной мере то значение которое хочет придать лектор и он придает и хоть и приводит слова ученых которые противоречат ему же самому что говорит этот лектор то что сейчас зачитаем его еще раз слова он говорит что Он говорит, здесь надо сделать упор именно на те слова, которые употребил имам Шафии. Он не сказал то, что не пришло из Сунны. Вообще, <laughs> как это, как же узнать соответствует что-то Сунне или нет, если этому никакого нет примера? То есть, если ты говоришь, что имам Шафии рахима, говорит, то есть его смысл положительно будет избегать то, что соответствует Сунне, и в то же время он имеет в виду положительная бидаат будет то на что нету ни приказа из Сунны либо в обязательный, либо в желательный форме нет ни запрета то есть отсутствует вот это будет у имама Шафии, значит положительная Сунна как это может быть положительное если его слова говорят что то что соответствует Сунне то что соответствует это должен, этому должен какой то пример быть во время как лектор говорит что имам же Шафии не сказал то что не пришло из Сунны Как сравнить эти две вещи? То, что не пришло из Суны. Имеется в виду то, чему нету никакой основы. Он поправляется, то есть лектор, не, даже не поправляется, это он сам не может понять, очевидно, о чем он вообще говорит. Потому, потому что он даже вот дальше говорит. Это, к этим словам мы еще вернемся, начала Только.. говорит, поэтому если да ограничение, то ученые сказали, какое ограничение она имеет, да, и он имеет ограничение, что имеется в виду то новшество, которое противоречит Корану и Сунну. не то новшество, которого не было вообще, то есть он говорит, что в хадисе, о котором мы будем дальше говорить, вот это каждое, заблуждение, каждое наведение заблуждения не подразумевается то, что э, не было в Коране и Сунне. Вот он говорит, не то новшество, которое, э, то новшество, то есть подразумевается под этим то новшество, которое противоречит Корану и Сунне. То есть есть запрет в Коране, не делал этого и в Сунне Делай, не делай, а потом пришло какое-то действие которое противоречит этому приказу или по этому запрету и вот это и есть нововведение а не то нововведение которое не было в Коране Иисуса. Тогда вообще в чем смысл нововведения? Зачем послание Салава Мы прочитаем Менешал Салава зачем послание Салава Халии упоминает слово нововведение то есть новшество почему не было сказано куллю харам даляль то есть каждый харам заблуждение и все. В чем тогда смысл вообще нововведения? В чем смысл нововведения, которое всё, в конце концов указывает на то, что этому не было примера? Тогда теряется вообще смысл. Значит, Посланник говорит какие-то вещи, которых них нет смысла. И потом он говорит, ибн Хаджир толкует это, говорит и То, у чего есть основа в шаряте, то это будет что непорицаемо, а то, у чего основы в шаряте нет, то будет порицаем Ты же говоришь, что э, разрешено все то, на что нет запрета. То есть у тебя беда то, что противоречит, то есть то, на что есть запрет. Значит, то, на что нет запрета, будет разрешенным, даже если на него нет никакого асля. Потому что у тебя все вращается вокруг запрета. Так же, как если установить, как это уже было установлено, то, что основа в каждой вещи, которой пользуются люди, то, что это разрешенность, то запрещено будет из этого только то, на что есть доказательства. Ты не нуждаешься ни в каких дополнительных основах затем, чтобы разрешить тебе ту или иную вещь чтобы произошли тебе вот эту, вот эту еду кушать, эту одежду одевать. То же самое и здесь. Поэтому, как видно, этот человек, он вообще не понимает, о чем он говорит, и противоречит сам себя. Однако вернемся. Однако вернемся. Опять сказал вам имама Шафира Химахуа. Умахаля Фасунна Фагум Мадмум. То, что противоречит сунне то это будет что порицаему. Вахтаджи бикаули Аммар Ниама бид бида. И аргументировал имам Шафирахима на это словами Амар ибн Хаттаба, когда известно этот вопрос, когда он собрал людей на молитву Таравы и потом сказал, что не бида, когда это хорошая беда. То есть. Омар ибн Хаттаб назвал это действие беда в его лингвистическом значении почему? потому что с той стороны что это произошло после того как оно какое-то время не было во времена посхания он делал немного молитву однако потом перестал боясь что это станет обязательным для людей и более подробно иншала, об этом мы будем говорить Значит, имам Гула э, отталкиваясь от слов Омара Радиалхан, который использовал это слово, тоже сказал, что можно поделить слова или э, слова Омара ибн Хаттаба, вот это здесь бида. Бида, вот как раз это из этого раздела, о котором он говорит имам шафирахима, рахима То, что соответствует сунни, то есть то, чему был э, то, что ему предшествовал приказ или то, что предшествовало И у него есть основа сунне, то есть это просто по сути в обновление того, что уже было, обновление того, что уже было, как уже сказано, было иншала более подробно об этом говорим. Потом его слова то, что противоречит сунне, то что а что противоречит сунне? Мы на прошлых лекциях Доказали из, из Корана, из Суны, из слова ученых, то, что основа в поклонениях, именно в поклонениях, это запрет. Поэтому э, когда кто-то будет делать то, на что нет приказа посланникам в поклонениях, это и будет противоречить суне. Все очень просто. Проблема вот этого лектора он не хочет никак это признать. То, что он признает, это хочет, он не хочет, это другой вопрос то что основа в поклонении это запрет и поэтому разрешение чего-то на, на что нету приказа это и есть противоречие этого уже достаточно также конкретизация того что не конкретизировал посланник сал из дней, мест и так далее форм это тоже есть противоречия будут приведены иншала, слова имамов тоже в этом разделе вот это и есть противоречие поэтому слова имама шафии рахиму, они ничего нового не несут и ни в коем случае Никак не помогают тому заблуждению, которому призывает лектор Это то, что в основе своей Все, что хочешь, можно делать А потом э, Говорить какого у тебя доказательство на этот запрет И сказал имам Ибн Раджаб, И имам Шафии, рахимахуллах Имеет в виду под этим То, что мы уже упоминали А это то, что порицаемое Нововведение Это то, то у которого не будет основы в шариате к Которому можно было бы вернуться и это и есть бедаат в использовании шариата и это и есть бедаат в использовании шариата. то есть а шарае шариатская сущность беда это то у чего нету основы то есть наш основа мы о чем здесь говорим мы о чем здесь говорим то у чего то на что нету приказа со стороны аллаха и со стороны посланника то есть то у чего нету основы значит оно не введено в религию то посланник не приказал это, Аллах это не приказал к нему невозможно вернуться, этого нету в то время как этот человек, опять вернемся к нему словам, что он говорит Аллах Мастан Там он говорит здесь надо сделать упор именно на те слова, которые употребил имам Шафи он не сказал то, что не пришло из сунны, Субханал, как ты понимаешь слова Ученый, Какое право вообще ты имеешь говорить в этих вопросах? Имам Шафии сказал то, что не пришло, то есть не пришло лям это по-арабски, да? ля ас ля нет у него никакого основа, куда можно было вернуться. Вот этот подразумеваешь по тем, что говорит имам Шафирахима. Еще раз, как его понять тогда, сказать, то, что соответствует сунне, если он имеет в виду под если он имеет в виду под поощряемым поощряемым бидатом, то что соответствует то есть в смысле то на что нету приказа или то на что то есть или то что то есть то есть то на что нету запрета то что осталось на основе там нету запрета и нету приказа прямого нету у него основы это значит будет из раздела разрешено вообще э, как уже э, показано примеры когда нововеденцев их э, даже мысли да их не, немного тяжело проследить и как бы захватить ее, потому что э, навряд ли они сами понимают о чем они говорят одним словом говорит маме Ибн уаи бида и фитлаки шар То есть то, у чего нет основы в шариате, это бидат в шариатском значении. Ама бидатуль махмуда, что касается поощряемого бидаты, фамалофакаскаска сунна, это то, что соответствует сунине Яни Мани Маканаля Сунна, то, у которого будет основа суни, Юрджа к которому можно вернуться. Иннамахи бидатун люгатан это будет лингвистическое значение ля шаран. Лимуафакатиха лисуна. Почему? Потому что это соответствует сунь. Вакад они шафии И было передано от нам шафии другие слова, которые объясняют это. Вакаль дарбан, то, что нововведение, то, что введено, два вида. Махдита, мимо юхалифу китабан, то, что противоречит книге Аллаха. А то, что противоречит книге Аллаха, это что? То есть книга Аллаха о чем говорит? Это человек просто приводит. Слова Аллах Самталя говорит, амляхум шурака, шарахуляхум, минаддини малям я адам билля. Неужели у них есть соучастники, которые ввели им в религию то, что не разрешил Аллах, значит, что будет противоречить Корану? Когда кто-то будет вводить что-то в религию, на что нет разрешения. Вот это есть противоречие. Или сунна, или сунна, посланник салкали, сказал, ахдатафиям рина хаза, фахорат кто там ввел в наше это дело, то есть в религию, что из него, то оно отброшено. Тоже возвращается вопрос к наличию приказа. Значит, то, что будет введено в такой форме, будет противоречить сум Или будет противоречить э аса Асаран, то есть от сподвижника, допустим. Слова от уже много привели, не будем возвращаться. Или Иджма, или будет противоречить Иджма. Вот это и есть заблуждение. А то, что было введено из добра, опять же добро, как мы узнаем? На основании шариатских тех текстов есть общие тексты, побуждающие требовать знания. То есть, на основании этого строятся школы, пишутся книги и так далее. Это добро, и на это, у этого есть основы шариатские. Ляхиляфафи или Уахидин Мингаза. То есть в этом нету разногласий вообще. Влахади махдас аттун. Гайр Мадмама. И это Махдеса Если это ясно, то все те слова, которые мы прочитали имама Шафирахиму, они никак не противоречат тому, что было. Установлено или тому, на что было указано. А это то, что Имам Шафи сказал, то же самое: что то, что противоречит Коране, Корану и Сунне, то это будет порицаемо. То, что не противоречит, и у этого есть основание из Коране Сунны, то это не будет порицаемо. А что противоречит, мы уже сказали. Это введение чего-то в религию, в поклонение каких-то формах, на что нет приказа то это и есть противоречие без сомнения поэтому, во-первых как минимум, то есть самое меньшее, что здесь можно сказать или, или не меньше, а самое большее, что можно сказать что слова мама шафии могут нести и такой, такой-то смысл то есть слова неясны из раздела что муташабих, поэтому в первую очередь мы должны отнести муташабих к чему К ясным, во-первых, к его словам ясно, которые говорят, что никто никто не имеет, имеет права говорить в религии Аллаха, кроме на основании Корана, Сумны, Ичма, Кияс, это раз. Потом отнести это к словам Аллаха, его посланника, в том-то и дело, что в этом разница лишь сумна Поэтому, если лекторы ему подобные хотят что-то, или хотят извлечь из этих слов то, что они хотят извлечь, они должны привести что-то другое, более ясное которые будут подтверждать то заявление, которое они хотят утвердить, а то, что они хотят утвердить, это то, что можно делать все, пока на это не будет приказ. Я извиняюсь, пока на это не будет запрет. Вот это они хотят утвердить. Вот это они хотят утвердить, и это будет более ясно ничего дальше. Затем он приводит в, во втором во второй э, кассете, к которому тоже ничего вернемся где он разбирает как бы доказательства которые используют э, так называемые ваххабисты на то понимание которому кажется неправильным и он привел там один аят, вначале, к которому вернемся а также привел хадис и почему я привел это здесь хочу собрать просто все потому что это как бы из одного раздела он будет здесь приводить слова имама науи рахима в разделении бидата на 5-5 частей и потом там слова имама э, ибн хаджи Раскаляни и просто чтобы уже закончить эту тему начала с разделением и так далее и он говорит далее они приводят хадис в довод это в хадис который пришел мусульм то есть суть в том что там сказал посланник куле бидатин даляля нововведение заблуждение известный хадис И этот хадис приводят они, как далиль, на то, что всякое ношество является запретным и в огне. И они очень любят пафосно этот хадис рассказывать. Все следствия становятся мучтагидами, из него хукмы выводят и так далее. Но что говорят у улема? Говорит имам Науи, этот э, комментарий, он говорит это в комментарии к муслиму, который считается самым авторитетным толкованием на таких муслим. Э, то есть самая достоверная книга по толкованию этого сборника говорит имам имам я то что этот хадис амун махсус амун махсус это общее утверждение которое ограничено и амун махсус васульфик ус это означает некое утверждение которое носит общий характер в котором есть ограничения то есть оно не абсолютно оно несет абсолютный смысл например аят кулигаликин или лоджи все исчезнет кроме лика Аллаха значит этот аят также нужно понимать но эти люди также не делают соответственно ученые понимают что является махсус то есть то что ограничивает. что ограничивает он говорит его ограничивают другие хадисы переданы на эту тему поэтому Дальше имам науи в своем толковании пишет. И сказали улемама то, что одним словом я этот я сам прочитаю это в словах и мама шафир полностью, потому что сказал сказал мам шафирахима в сире этого я ретвоя я бит любид даляля каждое нововведение заблуждение газа амун махсус Это общий текст, однако конкретизированный текст. Уль мураду галибуль бида, и подразумевается под ним большинство нововведений. Каль лугати, каля ахльу лугати, ия кунн шин умля аля Это в каждая вещь, которая была сделана без предшествующего до нее примера. Ва аль уляма аль бида Атухам Сатуаксам. Бида делится на пять частей: ва мандубатун, мухарраматун, макрухатун ва Беда обязательная, желательная, запрещенная, нежелательная и разрешенная Фаминаль Ваджиб, Назму Адилятьему Такалимин Лирадди, Ал-Аль-Маляхидал-Маптадиаин, ошибка То есть он говорит, из обязательного это изучение, э, э, заучивание э, аргументов. Которые, логических аргументов, чтобы отвечать на э, заблуждение атеистов и разных нововеденцев, которым невозможно ответить на основании шариатских доказательств, однако можно ответить на основании логики и так далее. И из э, желательных является написание книг, книг с э, сознаниями, построение школ и построение э, домов, да, в которых живут студенты или там, праведники и подобное это также из мубаха, из разрешённое, это есть разные пищ, виды пищи и подобное это что же касается харама и нежелательного то это очевидно и я объяснил этот вопрос с доказательствами в книге Тахзиб Алисма аль -Лугад». Да, и говорит э, лектор даже да, так, э, дальше, разве... Айль не из религии, разве знания не, резли, не из религии, пророк не писал книг, сподвижники не писали книг, какие книги они писали? эль муль-калям они писали, или книги по фику они писали, пророк вообще, салхалай не на момент неспослания Корана запрещал записывать хадисы. Из -за этого мы должны да, то есть как мы раз, разве мы должны из этого понимать, что мы не должны записывать хадисы и ну и дальше он говорит, что разве допустим Бухари, бедачики и так далее соответственно нельзя понимать, что всякое новое запретное ведь в нем не сказано, что новшество из религии запретное, а обычные деяния разрешены если этот хадис понимать буквально, то надо понимать буквально, что надо на верблюдах передвигаться и так далее в хадисе не сказано, что новшество в религии запретно в мирском дозволе нет такого ограничения в хадисе поэтому если ограничение то ученые сказали какое ограничение оно имеет оно имеет ограничение что имеется в виду то новшество которое противоречит корану и сунне не то новшество которое не было в коране и сунне. и поэтому как сказал Ибн Хаджа Раскаляни толкуя он говорит что то на что будет основа из шариата то это не будет порицаемым И дальше он говорит а дальше он говорит про намаз ргаеб. Как классический пример того, что он говорит. И здесь мы остановимся иншалла, и вернемся к словам имама Шафи. Имама э, Науи Рахимаху. Во-первых, то, что говорит Имам Науи Рахимаху, это самый огромный аргумент против лектора. Почему? Потому что он говорит, что Хадис все-таки Ан, общий махсус он конкретизирован какими-то отдельными доказательствами. Значит, асль в нем какой? Когда мы говорим «амуль махсус», есть, приходит какой-то общий текст, а потом конкретизирован тем или иными доказательствами. Тем или иными доказательствами. И, как известно, правильное мнение ученых по усульфик, что если э, какой-то общий текст конкретизирован в каких-то его формах, То остальные формы, которые не конкретизированы, они остаются все это остается в обобщенной форме. Поэтому э, имам Навуирахима говорит, что он говорит ам махсус, то есть у нас есть ам общий текст, и есть хас есть конкретизированный конкретизирующий текст. Хамдулля, хотя бы этот лектор согласился, что нельзя конкретизировать общий текст, кроме как шариатскими доказательствами. Поэтому Конкретизировать шариатский текст не может ни слова имама науи, ни слова имама шафии, ни, ни чьи слова. Это должны быть слова либо из Корана, либо из Сунны, либо из иджма И хорошо, что он согласился с, с этим, сказав, что... Что его ограничивает, он говорит, другие хадисы, переданные на эту тему. И остановился на этом вопросе может нужно было бы хотя бы так для примера привести какой-то хадис который конкретизировал бы этот обобщенный текст например допустим тот хадис который мы привели уже до этого опять же с комментариями самого лучшего толкователя мусульма, это имам Науи Ш... Рахима, который сделал толкование хадиса в котором посланник сказал Антум аалиму би умури дуньякум ау би амри дуньякум dunya, наверное Лектору также известно, что Амр здесь, это дело, да, хоть оно пришло в единственном числе, однако оно присоединено к другому слову, это Дуне. В данном случае это указывает, значит, на обобщенность. То есть соединено, да, Амр, дела, вопросы, с мирским, мирское. Мирское. Значит, все, что связано с мирским отношением, людей, то оно без сомнения конкретизирует этот текст. Оно без сомнения конкретизирует. Однако причина э, этого лектора и подобного, то что он и он не обращает вообще внимания на доказательства, ему не интересны доказательства. Это так уже как бы второстепенный так, такой уровень. Однако достаточно просто найти то, что тебя внешне устраивает и все и и э, поехали дальше. Поэтому он говорит, э, что он здесь говорит. И этот хадис надо понимать буквально, то есть надо буквально понимать. То есть если кто-то захочет его буквально понимать, смысл, что надо на верблюдах передвигаться. Ведь в хадисе не сказано, что множество в религии запретно, а в мирском дозволено. Нет такого ограничения в хадисе. Как нет ограничения в хадисе, ты же сам говоришь, что соответственно ученый понимает, что является конкретизирующим, то есть его ограничивает. Что его ограничивает? Его ограничивают другие хадисы, переданные на эту тему Так какие же хадисы все-таки его ограничивают? Может все-таки тот хадис, который мы привели, и ограничивает его? И на основании этого хадиса как раз и будет достоверно то, что то, что касается Мирского не будет входить сюда или будет ходить, однако, в переносном смысле, то есть будет входить или можно, оно в хадис по-любому не будет ходить можно его будет называть бедатом. и когда вот это нововведение связанное с мирскими делами, будет еще и входить под общие какие-то шариатские тексты, так, тогда будет, конечно, по, э, поощряема, как сказал иммам Шафи Может было бы неплохо, конечно, чтобы он вывел для нас то, все-таки, чем конкретизирован этот аят, этот хадис. имам Шафи, имам Науи Рахима уже сказал, что это Амун махсус а он Махсу стоит конкретизирован, значит он конкретизирован какими-то шариатскими доказательствами но однако этот человек конечно такого ничего не сказал, почему? потому что если бы он начал бы конкретизировать то он сам бы э, ответил бы себе на те вопросы или на те неясности которые он пытается заблуждать других людей и Здесь хотелось бы зачитать слова имама Шатыбирахи который комментирует слова Аль-Карафи, а потом также Айзадин Абдусалям, потому что это он тот, кто, то есть от него ученые, допустим, как имам Науи и другие, берут вот это вот разделение на пять частей. И говорит имам Аш-Шатиби рахима, "А мимма юрадду фи хаза аль-маудиъ, ана аль-уляма биаксами ахками шариати аль-хамса". Он говорит, что из того, что приходит также в этом разделе, то, что ученые поделили Некоторые ученые поделили Биддад на 5 шариатских ахкамов: это Уаджаб, Харам, Макру, Мубах и Мустахаб. Олям и Агду кисману ахидан Они не посчитали, что это только одно деление, один только раздел паризаймы. Фаджали минха магу Уаджабун Уамандубун Мубах Макругу Мухарамун. Убасет карафи аль караф бастан шафиям. И они поделили, то есть на ладжеб, на мандуб, на мабах, на макруб, на харам. И Карафи это подробно да, объяснил. «Васлю маатабиги ми шейху Ху, Иззаддин ибн Абдусалям». И основа, откуда он взял вот это, это его шейх Иззаддин ибн Абдусалям. Чей текст, который имам Шатаби говорит, придет позже. «И сказал Аль-Карафи, «Альман аля сахаб фимарайту муттафикуна аля инкарь и хамса Он говорит, что сторонники, то есть маликитского мозгаба, в том что я увидел они единогласны в порицании бедата. и явно об этом заявил Ибн Абизейт и другие. Однако говорит более правильно это подробности в этом вопросе, то есть есть определенные подробности Из этого есть кызм нуладжибун Кала'иду луджуб ваддилятухаммин шар Я здесь пропускание просто ограничиваюсь одним примером, который он привел Он говорит, первое раздел это обязательное Он что в себя включает? То, что включают в себя правила или да, положения, шариатские положения указывающие на обязательность из шариата Как тадвин аль-Куран записывание Корана чтобы он был в книгах Кисмуль харам зачем раздел запрета. То же самое это каждое нововведение, которое включает в себя, или э, которое входит под правила и доказательства свои шариата, запрещающие это. И из того, что он привел здесь это как налоги и также э, несправедливость, на, забирание денег по несправедливости и так далее то же самое будет желательно это то что подпадает под правила и доказательства шарята, которые указывают на желательность как молитва джамаатом в Рамадан и четвертый раздел макру то же самое по той же схеме И, как пример, он говорит, катаксисел а угари бина аль айбада. Как конкретизация конкретных каких-то э, дней, у которых есть определенная привилегия или чего-то другого, каким-то видом поклонения. И уже здесь, допустим, во всяком случае, лекторы такие, они уже попадают под этот раздел. Почему? Потому что у них Тот день, тот день они конкретизируют тем видом поклонения Маулит и так далее, и так далее. И поэтому он говорит Маура дафисахих, вахаржа у муслима гайрух, анна Расул лейхин сад асрам, нанан джума сиям алджумаа бикиям. Вот это вообще удивительно. То есть он говорит, это опирается на достоверный хадис, который привел мусульмане и другие где посланник Сауда запретил конкретизировать день Джумаа постом и ее ночь э, выстаиванием молитвы для, для тех, имеется в виду у кого нет постоянства в этом, однако он конкретизирует. В то время же как вот этот намаз Рагаиб, о котором говорит э, э, лектор, он как раз делается в в пятницу, в пятницу, если я не ошибаюсь, шабан или там раджи, мы дойдем еще. одним словом в пятницу, в ночь, э, с, э, то есть с четверга на пятницу, в пятницу. лектор всю, с, всю свою лекцию утвердит, чтобы не было запрета, чтобы не было запрета, чтобы не было запрета. потом пришел с, с, с хадисом или это не хадис, то есть пришел с, с, с вымышленными вариантами хадиса. Который порицает даже те ученые, на которых напирается вот в этом разделении на пять бедатов и говорит, что это отвратительное увидение. Более того, есть достоверный хадис, который запрещает это действие и прям говорит, что нет проблем э, в этом действии. И сказал бы на салях, что это можно. Субфанау. Вот это и есть на самом деле ах бида Также из этого, то есть из нежелательности. То же самое, куда попадает лекторы ему подобные, тарикаты. И ему. Из этого же раздела это добавка в каких-то желательных вещах, то есть добавка того, что, на что не пришло доказательство, в ограниченных каких-то, допустим, то, что пришло в конкретной форме, допустим, Аскар есть там, по 100, или там, по, по 7, по 3, то есть добавлять это будет все то есть, нежелательно, запрет, одним словом. Камаурадафи Тасбих Акибальфарида, как это пришло в Тасбих после обязательного молитвы, в то время как. О чем же говорит лектор в начале, что нет проблем совершать там дуа и так далее. Это же вот из этого же раздела. Затем бидат э, Муба. Это то же самое, на что указали доказательства и шариата, которые указывают на разрешенность этого. И говорит, как, допустим.. Э, селки да, для для изобретения сел для муки этого не было времена а потом однако люди изобрели вот это вот эти селки и потом он говорит шару потом говорит что если беда все-таки произошел то она предоставляется опускается на шариатские доказательство его было правил. И что попадет, куда она попадет, под какие правила, из обязательности, желательности и так далее, то она возьмет этот хукм. он говорит однако если так просто посмотреть до да, абстрактной форме то сама по себе он говорит беда это порицаемая вещь и потом как имам Шатаби мало скажет что он что карафи сам себе противоречит как он говорит что беда делится на это на это а потом он говорит что если так само по себе посмотреть то она как бы изначально нежелательно однако она из нее может еще быть ваджиб то есть это противоречие те которые делят такие деления они без сомнений попадают в противоречие, потому что нет на это вообще изначально доказательства никакого, как скажет тоже имам Шафи э, Рахима. Файнал хайр куллаху он говорит, так как все лучше, да, или добро это вследование, уа филиптида, и все зло это нововведение. И говорит имам Шатибирахима, уа закра шайху фиква адиим фи кава to samo بدع говорит что его шейх то есть шейх карафия это издин ابن عبد в своей книге упомянул в разделе бидаат то же самое разделение на 5 частей на пять видов и сказал, что как мы узнаем, что какой хукм у этого беда, это опускается этот беда, это новшество, да, опускается на шариатские правила. И куда это попало, то берет своих камней. И говорит, что примеры, да, у обязательно бедата. Он говорит, что Он говорит, что занятие тем посредством чего мы познаем или узнаем слова Аллаха и слова Посланника является обязательным. Почему? Потому что сохранение шариата в основе своей является обязательным. Также сохранение э, не совсем ясных слов из Корана и Сунны, из языка, то есть изучение языка, потом э, записывание Усуль фик, потом э, изучение или записывание слов Джархват и Адиль, чтобы различить достоверные хадисы от недостоверных затем сказал он то что запрещенный бидат, это такие как Мазгаб Кадаритов или Мазгаб Джабритов или Мурджиитов, или Муджасима и является обязательным отвечать им этим группам на их незабуждение. из желательных это создавание э, мостов школ также совершение каких то хороших дел Полезных, да, для людей, которые не было в первых поколениях. Также из этого говорить о каких-то тонкостях суфизма и э, э, то, в том, что касается споров, да, научных споров. Жела, нежелательно, он говорит, что это украшать мечети и, и украшать э, Коран, а также читать Коран Ну так что это будет менять его первоначальное, э, первоначальное арабское, да, произношение. Я вам говорю, что более правильно это вообще запретно. И из желательных Это было э, нежелательно, да. И э, э, разрешенное нововведение. Это здороваться после молитвы, пожимать руки после молитвы Фаджири, после молитвы Аср. И также то есть кушать, пить, одеваться и так далее. И закончились у вас, Владимирсон говорит дальше. Имам Шатаби говорит: "Сарих ма'ма каблуху биналь шари". Имам Шатаби говорит, что из-за салям явно заявляет о том, что бид'ат разделяется на вот эти пять частей лага мухасасатат он говорит что поэтому нельзя доказательство которое приходит в порицании бедаата понимать им в обобщенной форме однако у него есть то что ее конкретизирует вальджаваб говорит имам Шатаби анна таксим анна газаль таксим амрун мухтаран. то что это изначально изобретенный таксим разделение لا يدل عليه алейхи далилюн не указывает шариатского доказательства Нету что шариатского доказательства, который бы указал на достоверность, то есть на достоверность деления как такового. То есть сказать, беда делится на это, на это. Где доказательство на это? Бальмуват мутадафи То есть он говорит, что, и нам Шатаби говорит, что сам по себе это разделение, оно противоречит друг другу да минхакатель беда альля я дуля али потому что он говорит что сущность беда да, да нововведение чтобы на него не указывал вообще изначально шариатский доказательства и вот это поэтому вот этот лектор в течение своей лекции он никак не может понять в самом деле о чем он говорит и что он говорит потому что сущность все таки беда что такое беда да, это то чего не было то чего не было как на него он может указать шариатский доказательство что сказать что это ваджиб из бедаата Если это бедаат на самом деле, если это бедаат, то на него не должно ничего не указывать. Если же на него что-то указывает, то это значит не бедаат. Да он говорит, ля беда, ан лая дулля алейя далильна шарайи. Мин, У шар. Все, равно это будет со стороны шариатских текстов, что на него не, что на этот бедаат не указывает ничего, ни из его общих каких-то правил. И если указано налика ма ядуль мин аш-шар' на уджуб ау наф ау ибаха, لما Говорит: если бы было то, что указывает из шариата на обязательность или желательность или разрешенность этого действия, то это не было беда, то есть это не было бы нововведением. Новведение это что? Какое-то действие, которым или произведение какое-то, которому ничто не предшествовало. Wala kana by al да في عموم الأعمال فيهما. И поэтому бы совершение действия по вот этому нововведению, якобы, оно бы входило, если бы на него шариатский доказательство было, оно бы входило под общий смысл дел, на которые есть приказ или или есть разрешение делать это или не делать. فالجَمْبَينَ كَأُنْتِيْلَكَ لَشِيَاءٌ بِدَعَة i to, że nie jest to jedyna, nie jest to jedyna, nie jest to jedyna. I to, że Sabiranie jest jedyna, która jest jedyna, która jest jedyna, która jest jedyna, która jest jedyna, która jest jedyna, która jest jedyna, Амал макрук من كونها من جهة أخرى. Он говорит, что касается нежелательного или запрещенного, то можно согласиться с этим со стороны того, что это беда. имеется в виду, что шариатское доказательство уже указало, Посланник Аллаха сказал, что куля беда даляля. Поэтому мы соглашаемся, что на самом деле каждое нововведение увидение, она забуждён забуждение либо в желательной, либо в форме харама, либо нежелательно. С той стороны, что это беда, потому что на нее пришло доказательство не с той стороны, что это действие, которое противоречит чему-то оно уже порицаем, потому что оно нововведение в соответствии с доказательством удаля лаудалляддалилну алямммана амрин аукарагатихи лям яспуд бидзаликакавлюгум беда бида. это золотые слова имама шатиби Рахима и придут еще слова Ибн Таймия очень похожие на это Говорит, так как если бы шариатское доказательство указало на запрет этого действия, действия на введение. Явное, да, вот запрет есть, не делайте это. Или на нежелательность, то это не было би, бида. Почему? Потому что она уже пришло в шариатских доказательствах, но у нее уже есть какое-то указание. А бида то, чего не было. Лимкани анякунна асы потому что это может быть грехом. Калькат, васарика, вашор бульхамру, Как убийство, воровство И питье вина и так далее Это то, что говорит этот лектор Что если появился алкогольный напиток, то это беда Как это беда? Это же пришли шариатские доказательства Которые запрещают Куль мускерный харам Все опьяняющее харам какое это беда? Это же пришел в шариатские доказательства В чем тогда смысл слов послания касалось? Почему он не сказал, как еще раз повторяем Что каждый харам это заблуждение а сказал: "Беда, беда, это что такое? То, чему не пришествовал пример?" Фаля бида фиха, тил, э, хасба Поэтому он говорит: нету беда-ата, в которой можно было бы да установить это вот разделение на желательность, куда будет входить в частности и в особенности желательность обязательность и разрешенность кроме как единственное что можно разделить это на нежелательность и запрет то есть на разделить это беда со стороны того что это будет входить под запрет как это пришел то есть в хадисе в порицаемое со стороны фамадакар карафи анилясхаб мини тифака бида он говорит то что упомянул карафи из единогласного мнения маликитов на порицание бедат это правильно на самом деле وما قسمه فيها غير Что то же что он разделил из этого то это неправильно ومن العجب حكايه الاتفاق مع مصادمه بالخلاف говорит удивительно что он приводит единогласное мнение а потом сталкивает это единогласное мнение с разногласием да которое он упоминает разделение вот это من معرفته ما يلزمه фи خرك Несмотря на то, что он знает, знает что, что следует за, за этим в отношении него, в его э, противоречии этому идджима. И как будто он последовал в этом таксиме за его шейхом, без того, чтобы подумать на, внимательно над этим. Файна абду салам захиру минху анну сама масляхат альмусаля бида. Вот это тоже очень важный момент говорит, так как Аиза ибн Абдусалям И вот это сейчас то, что мы разберем Это распространяется на все то, что потом дальше Будет упомянуто или уже упомянуто Со слов имама Науирахима Вот это ключевой момент, к которому, в принципе И так я хотел подойти И туда же входят и слова имама Шафии и так далее В общий смысл это Он говорит, так как Аиза -дин ибн Абдусалям Внешний смысл то, что он назвал масляха Мурсаля нововведением. Что такое масляха мурсаля? Сейчас придет тоже разъяснение для этого вам шатви. Однако, чтобы лучше, да, это представить. Масляха мурсаля это э, положение, когда нету прямого запрета, нету прямого приказа, однако э, на это указывают какие-то общие смысла, да нету как бы прямого доказательства, частное доказательство то или иное Одессе, однако указывают общий смысл и поэтому это можно делать. Как вот все вот это то, что было упомянуто школы, писание книг и так далее, это масляха мурсель, то есть нету на это прямого запрета, раз нету на это прямого приказа, то есть пишите книги, нету такого. Однако это все входит под общий смысл сохранения религии сохранение знаний и так далее на доказательства которые известны вот это то что называется маслях мурселя и Шатаби говорит что смысл Изадид абу то что он назвал маслях мурселя вот, вот этот смысл он назвал этого это бедатом с той стороны что со стороны лингвистического смысла то есть школы как как на самом деле вот этого здания да послание не было не было однако разве у него не было школы в том смысле в котором Оно несет, да, или то, для чего оно предназначено, это обучение людей. Разве Аласумталя не сказал Камар сальнафикум расулем минкум, ятлю алейкум айятина, уезжаким, уемукум ли китабуль хикмата у ее алекум малим такуну та алимун, таким же образом я не спасал вам посланника из вашей среды, который читает вам наши аяты, очищает вас, обучает вас. Писание мудрости обучает вас тому, чего вы не знали. Разве это не смысл школы? Построение каких-то э, пограничных э, э, казарм, да, армии, вот это все. Разве это не входит в смысл? Приготовьте для них то, что вы можете из силы. Это же все входит в вот эти смыслы. Более того, то есть Шаряд, он э, не ограничил нас в чем-то вот в этом вопросе. ولا انها لم تدخل اعيانها تحت نصوص то что а толк того то что вот эти вот действия они не входят ихние да вот частные вот эти вот формы конкретные формы они не входят под какие-то частные тексты وان كانت لايمك хоть она и соответствует да вот правилам или основам шариата to jest to, al w tym dalil ala w I momencie, że w tym momencie, вот w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że w tym momencie, że że w tym momencie, że w tym momencie, że w И когда он построил, да, на все это на вот этих шариатских правилах, то в этом смысле они у него зашли под конкретные какие-то тексты, которые указывают либо на обязательность, либо на желательность, либо на разрешенность. И он стал таким образом Айзадин Абдусалям, то есть он аргументирует вот этим э, положением Масляха Мурсаля. Это, в принципе, разногласия, да, среди ученых в аргументации этим положением но те, которые этим не аргументируют не называют это маслахамурс они аргументируют через кияс или аргументируют это через общие обобщенные тексты шариата поэтому и он назвал это бедаатом просто в, в, в произношении так же как Умар радиал назвал э, совершением молитвы в Рамадан в мечети бедаатом, как это придет Нишава Объяснение. Что же касается Карафи и Мамшатабили, то у него нет оправдания в том, что он передал это разделение без того, чтобы. То есть он передал это разделение не так, как хотел этого, или то, что вкладывал туда его шейх, это Аизадин Абдусалям. Почему? Потому что в этом случае он вступил в противоречие со всеми в своем вот этом разделении, и стал противоречить иджма. Имам Шатиби из людей, которые приводят иджма, если он приводит иджма, то это не простая вещь. Затем мы им скажем: амакысмлюаджев да мафии мафиги ани фанфалену иду. Что касается обязательно. То, что он делил, то уже не будем говорить об этом То есть это входит что в общие Какие-то тексты, которые указывают На обязательность чего-то Что же касается Тахрима То там нету Вообще беда'ата То есть, что касается Тахрима То беда'ата как такового в том смысле О котором идет речь нету. Почему? Потому что все это Противоречит шариатским доказательствам И не добавляется Он же упомянул же там Карафи, что это поедание имущества без права, да. Он говорит, там не больше, кроме как поймать, по, по, поедание имущества людей без основания. Это же, это же пришло шериаское доказательство. Как, как это может быть беда? Он говорит, это может быть беда, то есть дальше говорит Мам, что это Только с той стороны, что это стало как бы в виде обязательных каких-то э, форм, да, которые установили, допустим, какие-то правители, в какой-то форме они да, установили забирание имущества людей. По несправедливости. Однако смысл один остался один и тот же. То есть в конце концов это возвращается к чему? Поеданию людей имущества по несправедливости. В какой бы форме это бы не было? То есть в Коране что же тоже это в общественной форме приходит. Поэтому это, это не беда это упомянуто в Коране. И поэтому нельзя. Фаидаляй юсыхан, алькауль фигада таксим, беда, бида аддунан, юкассум аль Также он говорит, что, что касается разделения желательного вот это желательного введения, то там тоже нету беда вообще. Почему? Потому что, допустим, в том, что касается Тарвах, который привел пример Карафи то это не беда. Почему? Потому что посланник Салукалина совершал намаз и за ним определенное время несколько дней провели намаз с подвижники. Однако потом он Э, э, не стал этого делать и упомянул причину, которой он не стал это делать, а то, что он боялся, что это станет обязательным для людей. Когда с его смертью эта причина ушла, значит все осталось, все пришло на свои места, и потом иншал придут еще э, доказательства на это. Да, Он здесь вот как раз об этом говорит, что, что То есть это не было бедатом, почему что это было во времена посланника и так далее. И он сказал здесь явно, посланник алейкум, сказал сказал, да хадрайтул Ладиссанаатум фалям, ямна аниминальхуруч илля, а не Юфрат Алейку. То есть это явное заявление со стороны посланника Саулкрей. Причина, да, почему он не продолжал это, он сказал, что мне запретило выйти вот в следующие да, дни, когда стало ясно ему, что собираются люди. Кроме как. Это исключение, то есть послание Слова здесь исключает. Единственная только причина, что я боялся, что это станет обязательным для вас, потому что происходит не с послания шарята. Так же, как тогда, когда же он умер, эта причина исчезла. Потом во времена Баба Крадиаухана, он был занят войнами и так далее. И во времена Марабна Хатаба появилась такая возможность, и он это сделал, то есть вернул все на свои основы. Да, и потом он говорит, имам Шатабир Что же касается слов Карафи, когда он сказал, что в конце концов, если, если типа, посмотреть на беда, да, как бы со той стороны, что это беда, то это нежелательно и, сам, и все лучше, это вследование, все худшее в нововведениях Он говорит, Газа калям яктадина либтидаа шарру куллю Этот слова требуют того, что нововведение это зло, да? Фаля Юмкинон, я читаю на фарде поэтому это невозможно, чтобы это собралось с обязательной бедатом. Да? То есть ты говоришь, что бедат это в общем нововведение это худшее все, самое худшее это зло. И в то же время ты говоришь, что нововведение есть обязательное. А он упомянул, что бедат мог быть обязательным. У этого отдельно взятого амур если она является обязательной, значит нужно совершать по ней какие-то действия. Уильям Фатадимналь Шар, кулини, факадиштама виля амур биha, амур битарке. И когда она стала еще, ее введи, введи, она была введена в раздел всего зла, то собралось в ней значит приказ совершать ее, приказ оставлять ее. И невозможно, что отделить это от этого И потом он говорит, что это то есть, противоречие и так далее И все, то есть здесь в принципе очень много слов имама Шатаби Рахима, которых хотелось бы прочитать, потом он упоминает тоже то, что сказал до Абдусаля вот эти его примеры про Тассауф и так далее, и приводит э, доказательства из шариата под общий смысл, который попадает попадается то, что сказал Айзеддин Абдусалян и, допустим, вот про тасауф он говорит, что если касается, что это тасауф, да под смысл того, что это очищение на основе себя сунны, хорошее поведение и так далее, и так далее то на это тоже указывают шариатские доказательства Если же говорит, под этим подразумевается также э, описывание каких-то состояний, в которые попадает то есть, э, человек, который стремится к Аллаху, то это тоже есть на это шариатские доказательства. Например, который хадис он здесь привел, что Абдулла Аббеса передает, что к посланнику, ассалям, человек пришел и сказал посланник Аллаха, я нахожу в своей душе То, что, допустим, умереть для меня будет лучше, или чтобы я упал э, с неба, для меня будет лучше. И Аллаха объясняет ему, говорит, что это и есть иман, иман настоящий. Почему? Потому что если бы он был, был мунафиком... То есть он нашел что-то нехорошее, то есть у вас-вас ему делает шайтан, и он находит нехорошее, он говорит, что, есть, что смысл этого... Если бы он был бы мунафиком, то он, его, он бы это, э, от этого бы не переживал, не беспокоился А так. Значит, имам вот, иман, который у него находится в сердце, и не дает ему покоя с этим мыслям и так далее. То есть одним словом возвращает все каким-то общим текстом. Имам Шатыбирахима И здесь мы завершим чтение слов имама Шатыбира Бирахима. И у нас останется в принципе совсем немного прочитаем Саубэна Тайми, рахимахулла. И одним словом то, что здесь хочется заключить, то, что как минимум, да, то есть самое меньшее, что мы можем взять здесь, это то, что у нас произошло разногласие. То, что у нас произошло разногласие. А при разногласии хочет этот лектор или ему подобный, не хотят этот лектор и его подобный, нужно вернуть это к Аллаху его посланнику. И посланник Аллаха сказал, что каждое нововведение заблуждение. И потом просто это надо конкретизировать. Чем конкретизируем? Тем конкретизируем. Если что-то не конкретизируется, то остается на своей основе. Однако мы скажем, что в сути, как мы уже поняли, что нет по сути, если внимательно да, присмотреться, противоречить между тем, что сказал имам Шафии, между тем, что сказал имам между тем, что сказал Айзаддин Абдусалям. То, что То, что противоречит шариатским доказательствам, оно будет порицаемое по-любому. А что противоречит шариатским доказательствам со стороны поклонения именно то, на что нет приказа. То, что на, на что нет приказа. И на следующий урок, сначала мы приведем некоторые примеры э, слов имама, э, имама Науирахима, где он говорит о, о каких-то вещах, что это нововведение. И потом Прочитаем Сава Таймир а потом перейдем к классическому примеру, который привел лектор. И таким образом, то есть вот эта вот тема с разделениями и так далее, иншал, будет закончена.